Глава сорок Когда мы с ним встречались в Министреле в первый раз, я пришел туда раньше и, чтобы скрасить ожидания, поставил пластинку с композицией Джона Макормака: балладу о Министреле. На этот раз я решил прослушать обратную сторону той же пластинки. Как летняя роза свежая и прекрасна, прелестительный облик достойной любви — но в сердце запал мне столь чистый и ясный «Взор твой, о Мэри, роза трали!» Редмонд появился на финальном куплете, остановился у бара, взял выпивку, потом подошел ко мне и уселся за столик и хранил почтительное молчание, пока пластинка не кончилась. «Потрясающий голос!» — заметил он. «Давно он умер, случайно не знаете?» «Понятия не имею» ответил я. Знаю, он приезжал в Америку задолго до того, как я впервые услышал его. Моя мама хранила все его пластинки, целую кучу пластинок, кажется, 78. Так и вижу, как они выстроились на полке в ряд в нашей гостиной. Только не спрашивайте, что стало с ними потом. Но он все еще здесь, с нами. Его голос доносится из проигрывателя. И голос этот по-прежнему чистый и звонкий. «Как колокольчик, несмотря на то, сколько лет прошло!» Он поставил свой стакан на стол. Передо мной стоял бокал с кока-колой, и мне не слишком хотелось ее пить. Но что вам удалось нарыть?» — спросил Редмонд. «Потрясающий документ!» — пробормотал он. Редмонд свернул листки с признанием Джека в трубочку, постучал ею о край своего опустевшего стакана. Он прочел все дважды, потом мы поговорили, потом он снова перечитал написанное Джеком. «Думаю, нам удастся установить, что написал все это именно он. Должны где-то были быть образчики его почерка для сравнения. Нет, разумеется, найдется какой-нибудь эксперт, свидетель защиты, который будет клясться и божиться, что это не его почерк, на том основании, что в прописной заглавной букве «Д» имеются маленькие такие завитки». — А поскольку вы раздобыли этот документ, не вполне законным способом, в суде его могут и не принять за вещдок. Вы нашли это у него в комнате? — Да, был приклеен к дну ящика большого комода, где мы непременно бы обнаружили его, если бы удосужились туда заглянуть. — Но не заглянули. Как вы догадались посмотреть там? Стилман ходил на квартиру Джека, хотел забрать его бумаги, но до него там уже кто-то побывал. И вы подумали, что это я? Подумал, что возможно. И это вполне мог быть я, если бы полиция более плотно занялась этим делом, заметил он. Но я уже осмотрел всю комнату самым тщательным образом, и мне не удалось обнаружить ничего интересного. Да. Так что это был не я, сказал Редмонд, и не мой напарник, и вообще не человек с полицейским жетоном. Наверняка приходил тот, кто его убил. Просто посмотреть. Не пропустил ли чего в этой комнате? Верно. И бумаги лежали в ящике комода? Думаю, была еще копия записи Джека по четвертой ступени, которая, по вашим словам, он обсуждал со Стилманом. Именно тогда он и признался Стилману в убийстве, ставил я, но только не сказал, кого и когда убил. И у меня создалось впечатление, что он написал эту более детальную версию просто для себя. Поэтому я и пошел к нему осмотреть комнату. Надеялся хоть что-то найти. «Было бы лучше, если бы эти бумаги нашел я!» – пробормотал Редмонд. «Но вы же не знали, где их искать. И потом...» «Если бы вы тогда пришли ко мне!» – упрямо произнес Редмонд. «И мы бы отправились туда вместе! И сделали бы это открытие! Было бы гораздо лучше! Но вместо этого вы подкупили управляющего! Заставили его выйти из комнаты!» находились на территории частной собственности, где не имели никакого законного права находиться. А потом принесли нечто, найденное по вашим словам, именно в этом месте и в это время. Лично я ни на секунду не сомневаюсь, что все произошло именно так. Но не я решаю, какие вещественные доказательства можно принимать к рассмотрению в суде, а какие нет. Понимаю. Так что с точки зрения законности улик. Понимаю. И потом, это ничего еще не доказывает. Факт один. Умерший написал признание, что он вместе с неким сообщником убил двоих, мужчину и женщину, но никто не упомянул имени сообщника. Нет. Ивен Стивен. Некто по имени Стив. Я попросил одного своего приятеля просмотреть пару файлов с кличками и прозвищами. Он ничего не нашел. Должно быть, все же есть. В каком-то другом списке, возразил Редмонд, но где-то там же речь идет о наличных, наркотиках или украденных драгоценностях. И все эти вещдоки сейчас под замком. Что, впрочем, не означает, что замок нельзя отпереть и взглянуть на них еще раз. Надо же, Ивен Стивен! Он покачал головой. Но вы, конечно же, в курсе, кто он такой. Редмонд разглядывал визитку. «Так говорите, это ваш друг из Джерси-Сити?» «Только наполовину, правда». «Насчет Джерси-Сити?» Я беседовал с одним журналистом. Он его знает. Этот парень шастает по судам, оказывает разные услуги, решает вопросы. «Но таких полным-полно», — заметил Редмонд. «И вряд ли они представляют особую опасность по эту сторону реки. Но тут стоит другое имя Ван. Как это оно вдруг превратилось в Стива? Мать нарекла его Вандером. ответил я, и он сократил имя до одного слога, а затем приписал в конце лишнюю буковку «Н», чтобы было ясно это имя. Но он может быть и голландцем, Ван Стифенс. Не знаю, не уверен, но думаю, он сначала сократил до двух слогов, а потом один сам по себе отпал и превратился из Вандера в Ивена. Ивен Стефенс. Задумчиво кивнул Редмонд. «Отсюда уже недалеко и до Ивена Стивена». «Когда Джек писал об этом, продолжал я, то еще в самом начале упомянул, что будет называть своего товарища С. Он так и сделал, постоянно называл его просто С, лишь в самом конце написал И.С. Что вполне соответствует Ивен Стивен. Но кто использует инициал вместо прозвища? Стоило мне задуматься об этом». — Да, теперь понимаю, как вы пришли к такому выводу. Ладно, позвольте мне опрокинуть еще стаканчик, потому как от первого остались одни воспоминания. Но потом можно выложить мне остальное. Когда я закончил, стакан его снова опустил. Я переключился с куки на кофе, и в моей чашке тоже не осталось ни капли. — Итак, Эллири становится трезвенником, — произнес Редмонд и хочет нормализовать отношения с Господом Богом. Но интересно, как он собирался оправдываться за то убийство в любовном гнездышке? Не факт, что собирался. Он даже поручителю своему не сказал об этом ни слова. И тем не менее, ему страшно хотелось покаяться в том, что он совершил той ночью. А как Стефанс узнал? Оба они вращались в мире, где слово, что воробей, вылетит не поймаешь, ответил я. «Эй, кстати, слышали когда-нибудь о высоком-низком Джеке? Он ходил ко всем тем задницам, которым успел нагадить за долгие годы. Решил покаяться перед ними. Может, и к самому Стефансу ходил. Просто хотел сказать вам, можно кое-что выжить из той истории на Джейн-Стрит, но вам беспокоиться не о чем. Я нигде не стану упоминать ваше имя. Будь я на месте Стефанса, не счел бы это ваше заявление, слишком уж обнадеживающим». «Конечно, нет. Если бы Джек рассказал какому-нибудь копу, что он сотворил. Как скоро, по-вашему, из него вытрясли бы остальное?» «Да, если бы даже и не сообщил, Мэтт, как только материалы ложатся мне на стол, я первым делом выискиваю всех возможных сообщников. Тогда, вероятно, всплыло бы имя Стефанса. Может, и не всплыло бы. Но будь вы на месте Стефанса, как можно об этом узнать?» «Есть только один способ убедиться. И он бы сработал, если бы не Стилман. Обнищавший обитатель кондоминиума ныне живет в меблированных комнатах. Большого ума не надо, чтобы понять, как это происходит. Кто-то напивается и распускает язык. Стефанс никогда не заговаривал о Джейн-Стрит. Так чему бы ему говорить о высоком-низком Джеке?» Он и не говорил. «Согласен. Он носил все в себе». И это мне страшно не нравится, но довольно много людей якшается с убийцами, в том числе и те, кто не склонен заносить их в список убийц. Так догадываюсь, было в случае с Грегори Стилманом и первой жертвой нашего преступника стал, как его там, Саттенштейн. Самое настоящее преднамеренное убийство, заметил я, но его повесили на другого человека. Да, на парня, которого схватили за другие ограбления а ведь он клялся и божился, что Саттенштейн не его рук дело, но бедолагу все равно посадят, и к тому времени, когда он выйдет из тюрьмы, будет уже слишком стар, чтобы грабить людей на улицах, так что вряд ли это имеет большое значение, ведь центровые копы убеждены, он разделался с Сатенштейном, как и с остальными своими жертвами, и дело закрыто. Саттенштейн мне звонил, сообщил я, и напоследок я спросил, Откуда появилось это прозвище? Высокий-низкий Джек. И он не знал. А потом вспомнил, что ли? Откуда мне знать? Ведь я так и не смог встретиться с ним. Не успел. Вообще-то, думаю, что нет. Просто он вспомнил о человеке, который мог бы это знать. Э, Стефансия! Саттенштейн. Торговал краденым, заметил я. И раз уж знал Джека, мог знать и других людей, с которыми тот работал. «Эй, а где и как Джек получил это прозвище? Я думал, ты знаешь, ведь у тебя оно тоже имеется. Ивен Стивен». Для Стефанса не составляло труда договориться о встрече в районе, где жил Саттенштейн, и пробраться в квартиру Стилмана тоже было несложно. «Алло, Грегори, я полицейский, и расследую убийство вашего друга. Ходил к нему на квартиру, забрал кое-какие его вещи у управляющего, и там оказалось пара статей» которую я готов передать вам. Или же у него я нашел записную книжку, он написал там кое-что любопытное, я хотел бы обсудить это с вами. И Стилман его впустил. Без вопросов. А потом подкрался сзади и придушил, да? Тоже сработало, и следов не осталось, потому как после этого бедняга провисел несколько часов в петле из ремня на шее. Ну и в довершение. Этот сукин сын пытался вас споить что доказывает, как низко может пасть человек, начав с простого убийства, вставил я. «Вы говорили Мейкерс Марк?» «Скорее всего, купил бутылку в магазине через улицу, прямо напротив моей гостиницы. Если так, то на бутылке с обратной стороны должен быть приклеен ярлычок с адресом и телефоном магазина. И обычно они лепят такой на каждую проданную бутылку, напомнить клиенту, где он ее приобрел, и намекнуть что будут рады видеть его снова. Но вы не посмотрели, был ли ярлычок? Нет, вылил виски не глядя, потом выбросил бутылку и бокал в мусорное ведро, но затем содержимое мусорной корзины отправилось в большой бак внизу, рядом со служебным лифтом. Уборщик опустошает его два раза в день, так что уверен, бутылку теперь не найти. Это не важно. Да, верно, потому как что она доказывает? что кто-то купил бутылку виски в магазине через улицу. Возможно, он купил две бутылки, одно оставил для меня, вылил содержимое второй мне на постель. А потому любопытно, как часто в том магазинчике через улицу продают сразу две бутылки Мейкерс Марк одному покупателю. Они бы его наверняка запомнили, но что с того? Сразу видно, парню давно исполнился 21 год, и он имеет право покупать виски сколько душе угодно. «С ним встречался управляющий из дома, где жил Эллири, сказал Редмонд. «Тогда парень выдал себя за копа. Это преступление, но дело против него завести сложно, если он просто раскрыл бумажник, помахал им перед носом управляющего и позволил ему самому сделать такой вывод». Редмонд многозначительно покосился на меня. «Многие пользуются этим приемом». В Армстронге преступник своим бумажником не размахивал, — заметил я. Однако у бармена сложилось впечатление, что он коп, или бывший коп. Он пошел туда с одной целью – узнать мою любимую марку виски, но ведь это тоже не преступление. «Нет, мы имеем дело с парнем, который методично устраняет свидетелей убийств. Несколько лет назад убил ту парочку Виллидж, затем погиб единственный человек, который мог бы его выдать. Погиб, потому что наш парень застрелил его». Но у нас нет ни реальных свидетелей, ни вещественных доказательств преступления, как и в случае с убийством еще двух людей, которых он прикончил, чтобы не навели на его след в связи с убийством Эллери. И пока, думается мне, мы не сможем доказать, что это его рук дело». Он совершил акт вандализма, повысил я голос, испортив удобный и замечательный матрас, не менее замечательным виски. «Судебно наказуемый проступок». — заметил Редмонд. — К тому же он совершил незаконное вторжение с этой целью, но не потянет больше, чем на мелкое хулиганство. Надо бы заглянуть в уголовно-процессуальный кодекс. Впрочем, не уверен, что стоит, поскольку, опять же, никаких доказательств у нас нет. — Знаю. — И это бесит меня, — проворчал Редмонд, — поскольку руки чешутся, как следует прищучить сукина сына. Хотя бы из-за Эллири, просто из принципа «Но еще больше». Из-за Стилмана, который произвел на меня впечатление порядочного парня. Да, именно таким он и был. И потом, парень бы остался жив и невредим, если бы у него хватило ума не соваться в эти дела. Да, больше всего, я хочу прищучить Стефа, Я хочу прищучить Стефанса из-за Стилмана. И настоящий праздник души будет, если смогу доказать, что именно он убил ту парочку виллидж. Тогда мы Риана, взялись за дело. А со временем охладели, не получалось вести концы с концами. И бог ты мой, какая тяжесть с плеч, если наконец закрыть это дело, верно? Насколько мне известно, вставил я, его вообще ни разу ни за что не арестовывали. Ни одного привода или протокола? Верится с трудом. Ведь он обтяпывал Селлери разные делишки. Наверняка был замешан в ограблениях и прочем, но ни разу не попадался. Редмонд постукивал по столу свернутыми в трубочку письменными признаниями Джека. Если все произошло именно так, и у Эллери не было причин лгать или приукрашивать... Нет, здесь он был честен. Тогда этот Стефанс, убивший женщину, обладает незаурядным хладнокровием. И еще заставил Эллери сделать один из выстрелов. Можно ли сказать, что это поступок человека, никогда не убивавшего прежде? Скорее всего, это не первое его убийство. И как нам известно не последнее, но сколько их было в этом временном промежутке? Ведь он привык решать свои проблемы именно таким образом. Как думаете, сколько проблем возникло у него за все эти годы? Вопрос повис в воздухе, ответить на него было невозможно. И тогда я задал встречный. Видите какой-то выход из ситуации, сможете взять его хоть за что-то? Редмонд задумался. «Нет», — ответил он, — «пожалуй, тут ничего не смогу поделать. Да и вы тоже. Так что перспективы не важнецкие. И вообще, зачем вы здесь, а, Мэтт? Зачем мне позвонили?» Решил, что он не остановится. «Будет убивать дальше. Он никогда не остановится, потому что это его способ решать проблемы. Но вы, наверное, считаете, что на какое-то время преступник избавил себя от проблем. Кто у него остался?» Ну. Протянул я. Пожалуй, только я, как всегда...